Глава тринадцатая Ага, и на печь чесночных булок на завтрак тоже я велел. Вот честно, стало немного обидно. А с другой стороны, глупости, с чего бы. Вполне логично на его месте так рассуждать. Да в чем проблема ваша светлость? Не подпускайте меня больше к себе, не зовите, да и все. Мне и на кухне работы хватит. Ладно, не обижайся хмыкнул Раймон и потянулся, чтобы похлопать меня по плечу. Не достал, потому что я отступила на полшага. Кто я такой, чтобы обижаться на вашу светлость? Вот и не обижайся. Попыток дотянуться до меня руками больше не предпринималось, и мне слегка выдохнулось. Я еще не выяснил, с чего вдруг тебе так захотелось меня спасать раз ты пошел на такую немыслимую дерзость. Ты так полюбил меня за один вечер? Это за то, что я тебя вчера накормил? Я удивленно закашлялась. Ваша светлость, если бы вы померли, кого бы обвинили в вашей смерти-то, а? Оно мне надо. В пыточную ни за что, ни про что, а потом и вовсе на плаху. Ах, вот как! А я было подумал, что ты умеешь быть на редкость благодарным, почти как благородный. Это мне без надобности ваша светлость. Я сердито потерла нос и все же не выдержала, чихнула. Запах чеснока в комнате стоял такой, что даже полынь забивал. «Я сын трактирщика, а не дворянина, и мое место меня устраивает». Еще немного подрасту, и совсем хорошо будет. Станешь взрослым слугой в замке — это вершина твоих мечтаний. Посмотрим, — уклончиво ответила я. Не рассказывать же ему, что я вообще собираюсь смотаться отсюда при первой же возможности. А там и правда посмотрим. Ладно. Раймон вдруг сделал какой-то замысловатый жест и поднос на столе словно накрылась стеклянным колпаком. Заклинание похоже. «Сиди тут, я позову стражу и скажу им, что благодаря твоей бдительности удалось избежать покушения. О награде поговорим позже и...» «И не надо!» Всерьез перепугалась я и стала пятиться к двери. «Вот не дело вы придумали, ваша светлость. Не надо мне никакой награды, и про спасение не надо. Скажите, что сами запах заметили, да и все, а я пойду лучше». «Почему?» Меня снова пронзили взглядом, как куропатку вертел. «Оно мне надо, чтобы тот злодей, что вас травануть хотел, на мне отыгрался». Возмутилась я. Причем совершенно искренне. «Я не герцог. Меня никакая стража на кухне сторожить не станет. Я прикажу, чтобы тебе отвели отдельную комнату и охраняли. Поэтому...» ваш светлость!» Уже в голос взвыла я, с ужасом поняв, что еще немного, и я попаду в ту же клетку, из которой вроде как успешно сбежала на кухню. «Отдельную комнату он мне предлагает с охраной. Надо же, счастье какое!» «Вы хотите, чтобы меня точно убили?» «Если так приспичило, в смысле, простите, если вам так хочется меня наградить, денег дайте, и разойдемся каждый по своим делам. А охраняемую комнату себе оставьте, будьте добреньки. Денег?» От чего-то это предложение изрядно развеселило герцога. У него даже зверское выражение с лица почти пропало. А полынный запах вернулся или точнее усилился, прогоняя противную чесночную вонь. А ты, оказывается, меркантильный парень. Пф. А кто не меркантильный? Я пожала плечами. Деньги всем нужны. Хотя, не знаю, может, герцогам без надобности. А мне точно пригодятся. И сколько денег ты хочешь?» Раймон прищурился, с интересом разглядывая меня, как какое-то забавное насекомое. «А сколько стоит трактир?» Вырвалось само, прежде чем я успела поймать себя за язык. «Ого!» — откровенно засмеялся Раймон. «Дороговато ты ценишь свои услуги». «Тебе не кажется?» «А что, ваша жизнь стоит дешевле трактира?» В свою очередь ехидно поинтересовалась я. И это даже не попадало из образа неотесанного уличного мальчишки, чье детство прошло между столами и за стойкой средней руки забегаловки. «Логика в твоих словах есть, но я не знаю, сколько стоит трактир. Никогда не интересовался». Герцог снова взял себя двумя пальцами за подбородок в жесте задумчивости. Я смотрю, у него эта привычка уже в крови. Но вряд ли дороже десяти золотых. Ладно, будем считать, ты заслужил. Но с учетом тех услуг, что ты мне еще окажешь в будущем, понял? Каких услуг? Сразу насторожилась я. Это... Давайте лучше половину, но чтобы без долгов. Мало ли чего потребуете в будущем-то. Ты мне еще условия ставить собираешься? Кажется, моё нахальство Раймона откровенно веселило. Я сказал десять, значит десять. И верная служба. Лови. Это он пока говорил, сходил к столу и вынул из ящика кожаный кошелек. Заглянул в него, кивнул сам себе и точным броском отправил богатство прямиком мне в лоб. «Ну, положим, реакция у меня профессиональная, поварская. Кошель я поймала». И тоже заглянула внутрь, оценив тусклый блеск мелких золотых монеток, каждая примерно с 50 копеек величиной. Взвесив гонорар в руке, Я вдруг почувствовала еще более насмешливый взгляд Раймона и моментально поняла, о чем он думает. Секунда на размышление, а потом точным броском отправила кошель обратно ему в руки. Спасибо, ваша светлость, я его пока у вас тут оставлю на хранение. Можно? Ну, ты нахал! «Так я не виноват, что вы тут единственный, кто точно не сопрёт мое золото!» «Ой, в смысле, не украдет. «Иди на кухню!» — отсмеявшись, велел герцог. И его лицо снова стало холодным и серьезным. «Молчи о том, что случилось! Никому ни слова, ни полслова, понял?» «Я вроде сам так хотел. Ладно, ладно, слушаюсь, ваша светлость!» Смотри по сторонам внимательно. Вдруг заметишь что-то странное. Если это случится, не вздумай лезть подслушивать или сразу бежать ко мне докладывать, понял? Да вроде не дурак. Посмотрим. Брысь отсюда. М да. Не-не-не-не-не. Ни в какое расследование я не полезу. Кто у нас целый герцог? Тот пусть со своими делами сам и разбирается. Но смотреть и слушать буду, да, ради собственной безопасности. Принесешь обед через три свечи после полудня. Опять я? Ты еще здесь? Исчез. Да исчез я, исчез. Не, вы видели. Что же ему так свет клином сошелся на моей особе? Возвращение на кухню прошло незамеченным. Хотя я сама внимательно присматривалась к окружающим. Кто-то ведь начинил те самые булочки цианидом поверх рецепта. Интересно, так совпало, что на завтрак подали блюдо из говяжьего языка, и злодей просто воспользовался случаем? Или это с самого начала спланированная акция? Разница-то есть. Просто мимо проходил и с сыпанул порошка в булку. Или кто-то более влиятельный плетет паутину. Интересно, подумает об этом Раймон? По идее... Так, не-не-не, Юль Юрьевна, тебе делать больше нечего. Не о том думаешь вообще. Сам пусть разбирается. А ты у нас кто? Повар, не детектив ни разу. Эй, ты! В спину прилетело чем-то твердым и круглым. А ну иди сюда!